Глава шестнадцатая. Урок. Утром следующего дня, сразу после завтрака, я собиралась в конюшне, как мы и договорились с никласом Пусть я сомневалась, бежать или нет, но в этом мире умение ездить верхом всегда пригодится. Здесь транспорт выбирать не приходится, только лошадь. А раз так, я должна уметь хоть немного держаться в седле. Руна принесла мне костюм для верховой езды — Он отличался от повседневной женской одежды, наличием бридж, которые одевались под юбку, и высокими сапогами до колен. Но сам наряд был мне слегка велик. — Простите, миледи, — оправдывалась Руна, — вы так неожиданно пожелали ездить верхом. Рабыни не успели сшить вам костюм, но этот совсем новый. Пришлось надеть, что есть. В этом наряде я спустилась вниз. Запах конского навоза ударил в ноздри еще на подходе к конюшням. Лошадиное ржание, крик петухов и хрюканье свиней показалось я в деревню бабушки. Хорошие были деньки. Старые воспоминания отозвались теплотой в сердце. Я вошла в конюшню, улыбаясь. Но улыбка тут же погасла, стоило увидеть ожидающего меня мужчину. Это был не Никлас. Даже со спины Тора нельзя с ним спутать. Рост у мужа выше, плечи шире. Мужчина обернулся на звук и смерил меня хмурым взглядом. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. Я покусывала нижнюю губу, решая, сказать правду или солгать. Моя откровенность может подставить Николаса, но ведь Тор уже здесь, вероятно, он в курсе всего. Тогда ложь выставит и меня, и Николаса в еще более невыгодном свете. Как будто нам есть что скрывать. В итоге я выбрала правду. «Почему не попросила меня стать твоим учителем?» Тора не удивило мое признание, он уже знал об уроках верховой езды, я правильно рассудила. Не хотела отвлекать тебя от дел, придумала оправдание. Ты забываешься, женщина, я единственный, к кому ты можешь обратиться с подобной просьбой. Сколько раз мне повторить, чтобы ты уяснила, ты моя собственность. Я не спорила, лишь упрямо поджала губы, вряд ли мой менталитет когда-нибудь подстроится под его инстинкты молчишь — нахмурился Тор. — Что ж, посмотрим, как далеко зайдет твое свободолюбие. Прозвучало, как угроза, и я втянула голову в плечи. Очередное наказание. Но Тор, вопреки ожиданиям, резко сменил тему. Он вел себя, как ни в чем не бывало, и я быстро забыла об этом разговоре. А зря. Мужчина показал лошадь, которую выбрал для меня. Белоснежная кобыла с густой гривой и глазами с поволокой привела меня в восторг. — Ее зовут Марта тор протянул мне морковку. «Подойди к ней, не бойся». Пока я ознакомилась с кобылой, угощая ее лакомством, мужчина рассказывал о характере лошади. «Марта послушная девочка». Почудилось он сейчас добавит, в отличие от некоторых, но сдержался. «Она не доставит тебе хлопот. Главное, не пугай ее, иначе понесет». «Марта трусиха?» — улыбнулась я. «Немного». Мужчина улыбнулся в ответ, я окончательно расслабилась, решив, что недоразумение с моим обращением за помощью к Никласу исчерпано. Выведя кобылу из стоило Тор принялся ее седлать. «Не так быстро?» — попросила я. «Я не успеваю запомнить. Как и что делать?» «Тебе это ни к чему. Конюх подготовит лошадь по твоему приказу. Вот поэтому я выбрала учителя Никласа. Ему не надо ничего объяснять, он без лишних вопросов исполняет все мои просьбы». «Мне просто интересно!» Тор хмыкнул, но инструктаж провел. Правда, поверхностный и быстрый. Можно подумать, седлание лошади — тайное знание, которым мужчины не делятся с женщинами. Себе тур выбрал жеребца. Выведя лошадей во двор, муж помог мне забраться на Марту. Седло было не дамским, как я опасалась, а обычным, с мужской посадкой. Вот здесь и пригодились бриджи и высокие сапоги. Они скрывали оголившиеся из-за задранной юбки ноги. «Держи спину ровно, а поясницу чуть прогни». Мужчина хлопнул меня ладонью в районе почек, заставляя прогнуться. «Эй, расслабься. Позволь телу подстроиться под движение лошади». Судя по тому, как неловко я ощущала себя в седле, Алианна не умела ездить верхом. У нее даже наряда подходящего не было. Я видела пару раз женщин верхом, но исключительно простолюдинок, ни одной знатной дамы. Похоже, Тор сделал исключение» разрешив мне учиться ездить на лошади. Сев на жеребца, Тор взял поводье Марты, пока не доверяя мне управление лошадью. Так мы и ехали бок о бок. Главное — держать равновесие, — учил мужчина. Максимально расслабить мышцы и войти в ритмы лошади. Я схватилась за лук седла, пытаясь, как велели, подстроиться под движение Марты. Это было не так-то просто. Меня подбрасывало в седле, я походила на мячик, отскакивающий от пола. У Тора такой проблемы не возникало, он плавно покачивался в такт шагу жеребца. Я старательно копировала его посадку, аж язык от усердия высунула. Мы отъехали на приличное расстояние от крепости, когда Тор заявил. «Спешиваемся». «Зачем?» — насторожилась я. «Первое, чему тебе следует научиться, — садиться на лошадь, а для этого надо сперва слезть с нее». Тор продемонстрировал, как делать и то, и другое, но мне все равно пришлось туго. Юбка здорово мешалась, я двигалась далеко не так легко и непринужденно, как мужчина, и в итоге скорее сползла с лошади, чем спрыгнула. «Неплохо для первого раза», — кивнул Тор. «Не льсти мне», — проворчала я. Взобраться на лошадь было еще сложнее, чем слезть. Каждый пункт давался с трудом. Первым делом забросить ногу в стремя. «Боже, я в жизни так ноги не задирала!» Во мне что-то подозрительно хрустнуло в процессе. Надеюсь, я смогу после этого ходить. После перенести вес на ногу в стремени, другой оттолкнуться от земли и перекинуть ее через лошадь. В теории звучит элементарно, но на практике почти невыполнимо. По крайней мере, для меня. Во время первой попытки меня потянуло назад. Я потеряла равновесие и упала бы на спину, не подхвати меня Тор. Оказавшись в кольце сильных рук, прижатая спиной к торсу мужа, Я вспомнила нашу последнюю близость. Уж больно, ситуация была похожа. Возможно, Тор подумал о том же, иначе объяснить поспешность, с которой он поставил меня на землю, не могу. попытки с пятой, наконец, удалось забраться на Марту. Надо отдать кобыле должное, терпение у нее действительно бесконечное. Она стояла неподвижно, только ушами водила и косилась на меня сочувственно. Тор заставил повторять все снова и снова, пока не начало получаться. Уже икры горели от напряжения, плюс я потянула внутреннюю сторону бедра на левой ноге, но, стиснув зубы, терпела. «Никто не научится за меня ездить верхом. Это могу сделать только я». В конце концов, мужчина решил, что можно и прокатиться. Я проехала пару кругов. Тор говорил, как сесть, куда принести вес. У меня выходило все лучше и лучше. В какой-то момент езда на лошади даже начала приносить удовольствие — Я чувствовала себя настоящей наездницей, лихой и бесстрашной, и, как это часто бывает, расслабившись, потеряла бдительность. «Смотри, как хорошо у меня получается!» — крикнула я Тору, отъехав на несколько метров. «Держи поводье крепче!» — предупредил он, но я была слишком возбуждена первыми успехами. Рассмеявшись, запрокинула голову, а потом хлопнула в ладоши, словно маленькая девочка. Это и стало роковой ошибкой. В ту же секунду моя спокойная покладистая лошадка исчезла. Ее место заняла тварь из преисподней. Тонко заржав, Марта рванула вперед. Я лишь успела пригнуться к ее шее и вцепиться в седло, чтобы не свалиться на землю. Нечего было и думать самостоятельно остановить лошадь. Я была сосредоточена лишь на том, чтобы удержаться в седле. Если упаду, расшибусь смерть Марта неслась по пустоши, подобно урагану. Не знаю, как долго это продолжалось, я ничего не соображала и не видела из-за навернувшихся от ветра слез. Первое, что разглядела, группу людей впереди. Марта направлялась прямо к ним. Надеюсь, мы никого не затопчем, не хочется брать грех на душу. Я попыталась свернуть в сторону, натянув поводья, но кобыла не слушалась. При всем желании я не могла изменить ее траекторию. Люди что-то кричали, я не разбирала слов, в ушах свистел ветер, А затем все прекратилось так же резко, как началось. Кобыла вдруг встала, а я чуть не прилетела через ее голову, но все-таки умудрилась удержаться в седле. Выпрямившись, дрожащими руками откинула волосы с лица и рассмотрела своих спасителей. Четверо мужчин, самые что ни на есть бандитской внешности, развязно улыбались мне. Я сразу пожалела, что Марта остановилась. Я обернулась. Тор все это время ехал за мной, но не поспевал за бешеной лошадью. Сейчас он встал в метрах трёх от меня и не торопился приближаться. Седой бандит, держащий под узцем Марту, видимо, именно ему я обязана своим спасением, облизнулся, глядя на мои ноги, обтянутые бриджами. Я судорожно поправила юбку, прикрываясь. Но при такой посадке это сложно сделать, юбка никак не желала нализать на колени. «Это твоя женщина, Арвид!» обратился Седой к Тору, безошибочно признав в нём человека из крепости. Тор взглянул на меня, словно примиряясь, а потом произнес. «Нет, она мне не принадлежит». Он лихо обернул мои же слова против меня. «Конечно, это спектакль, но как далеко он готов зайти в этой игре?» «Отлично!» — Седой снова облизнулся. «Значит, будет нашей!» Я задохнулась от возмущения. На ум приходили исключительно нецензурные слова. Но вслух ничего не сказала, не нашлось подходящих фраз способных выразить всю степень моего негодования. Даже самые неприличные звучали чересчур мягко. Седой потянул ко мне руки, япнула его ногой в грудь и оцарапала лицо. Тогда ему на помощь поспешили другие. «Тор, помоги!» — крикнула я. Муж направил жеребца ко мне, но особо не торопился. Конь едва переставлял ноги. «Какой смысл мне рисковать ради чужой женщины?» — хитро сощурился Тор. В ответ я завопила во всю силу лёгких. «Я твоя, Торвальд! Я принадлежу тебе! Доволен?» Куда только подевалась моя независимость. «Более чем!» Тор походил на кота, наевшегося сметаны. Он действительно был доволен. Затем Тор крикнулся дому. «Пошёл прочь от неё!» Но бандит слишком увлёкся и не собирался останавливаться. Дальше всё произошло так быстро, что я едва успела следить. Тор метнул нож, попав одному в предплечье. и Этой рукой ему девушек уже не щупать, злорадно подумала я. Ногой Тор сбил Седого на землю. Другого приложил кулаком по затылку, отчего тот вырубился. Четвертый сбежал сам, едва запахло жареным. Тор взял поводье Марты, точно ничего не случилось. Хватит на сегодня уроков. Я не возражала, мне самой не терпелось вернуться в безопасные стены крепости. «Ты бы отдал меня им!» спросила по дороге. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Тор. «Но помни, ты признала, что принадлежишь мне. Сказанного не воротишь». «Ты умеешь убеждать?» — пробормотала я. «Этим я в отца». «Расскажи о нем», — попросила в надежде узнать о муже больше. «Он был хорошим Тайоном. Исчерпывающая характеристика, но мне хватило». Мать Тора Гунхильда не отличалась душевной теплотой, отец, похоже, тоже. Показательно, что сыну нечего о нем сказать, кроме того, что он хорошо управлял крепостью. Представляю, в какой атмосфере росли мальчики. Неудивительно, что все проблемы они привыкли решать силой. Я слезла с лошади, едва мы въехали в ворота. «Хватит с меня на сегодня». Не оглядываясь на мужа, побрела к себе. Ноги еле держали, казалось, между ними застряло бревно, никак не получилось свести их вместе. Болела каждая клетка тела, и единственное, чего хотелось, свернуться где-нибудь калачиком и пролежать так вечность.